Поль готовился к экзаменам, говорил «Самые страшная тригонометрия!» Жозет играла ноктюром Шопена. Ничего не осталось. Где сейчас Жозет? Может быть, сидит в такой же холодной чужой комнате, ждет, когда за нею придут гестаповцы? Или в Маки, Или погибла? Давно не было писем. Плохая связь. Нет Поля, нет Мими. Война может кончиться, а они не вернутся. Я и зет, два дерева с обрубленными ветками. Такие не зазеленеют. Постучали. Это пришла Мари, принесла сына, маленького жено. С ним спокойнее, полицейские не придираются, да и оставить не на кого. Люк, ты его еще не видел. Похож на ТТ, правда? Лежан улыбнулся. Ему показалось смешным, что этот малыш может походить на Пепе. Разглядев его, он подумал, правда, что-то от Миле. Глаза, движения, как тянется к матери и машет ручками, улыбка. «Беспокойный», — сказала Мари, — «настоящий сын Пепе. Сколько ему, два? Что ты, год и два месяца?» Лежан вспомнил Миле. И снова печаль его затянула, как водоворот. Миле всему радовался, чубастый, восторженный. Была у него Мари, он только начинал жить, и убили, как поле. Мари сказала. Анри предлагает взять в Венсенне двадцать автоматов. Им нужно шесть человек, опытных. Когда? Девятого. Хорошо, завтра подберу. Казармы? Нет, солдатский дом. Я тоже пойду. У Мари ребенок. Она работает, носит листовки, оружие, могут расстрелять или пошлют в равен с еще хуже. А если даже выживет, он вспомнил жестокие глаза Шатле. Снова война. Счастья обыкновенного счастья не будет. Люк, а ведь же оно будет легче, чем нам, правда? Он поспешно ответил Правда и задумался, правда ли? Все книги, которым он верил, говорили одно, мучительно, но неизменно человек продвигается вперед. Иногда путь его извилист, иногда напоминает спираль. Молодушным кажется, что нет ни смысла, ни цели в этом вечном вращении, а человек все-таки движется. Да, конечно, гестаповец хуже дикаря, зло тоже совершенствуется. Отчаявшийся скажет, праведники были и раньше, были Но раньше они действовали по наитию. Теперь есть сознание. Вот в чем залог счастья. Сознание победит. Неважно, если у Анри или не будет того, что люди называют личной жизнью. Жизнь шире. Часто слышишь «чужое счастье». Но разве счастье сына Миле для меня чужое или счастье русских значит правда? Нужно только преодолеть горе. Я устал. А будет хорошо». Будет хорошо, если не через десять лет, через сто. Он взял на руки жену и стал петь песенку, которую любила Мими, когда была маленькой. Наш козел искусник, он развел капустник. И больше Лежан не думал о будущем. Он не ощущал ни одиночества, ни тревоги ни той войны, которая длиннее, чем война, ни холода чужой комнаты, ни тоски стареющего человека. К нему пришла жизнь, маленькая, шумливая, непоседливая, и суровый люк, о котором Шатле рассказывал, увидел настоящего фанатика, люк, который перед этим участвовал в нападении на эшелон и должен был через три дня швырнуть гранату в часового, сейчас ласкового Улыбался, а Жано бил в ладоши. Глава 16 Лео помнит февральский солнечный день. На улице продавали мимозу, он купил веточку Леонтини. Он не мог избавиться от легкомыслия. Каждый день он говорил жене, что «не сегодня, завтра придет спасение». Еще вчера Леонтина его умоляла, — ты должен спрятаться, забирают всех евреев, — он отвечал, — после Сталинграда они не посмеют. Он шел домой с мимозой, веселый, полный звучания предвесенней улицы. Леонтина караулила его на углу. За тобой приходили. Счастье, что тебя не было. Он отослал жену к суже. Они сказали, что могут приютить Леонтину. Приютили бы и господина Альпера, но это слишком рискованно, у них дети. А Лео пошел к Лансье. Ни разу после катастрофы он не был в Корбей, не хотел компрометировать Мориса, но теперь у него нет выхода. А Лансье говорил, что когда понадобится, он сделает все для старого друга. Увидев Лео... Лансье так перепугался, что ничего не мог вымолвить. Какой ужас! Могли заметить, что к нему ходит еврей. Здравствуй, Морис, — сказал Лео, — не замечаешь, что происходит с Лансье. Как живешь? — Говорят, ты женился. Лансье не мог сдержать себя, — крикнул. — Лео, говори скорее, что тебе нужно? Лео посмотрел на него и засмеялся. — Что мне нужно? — Духовная пища. Твое мнение о дневниках Андрея Жида. Рецепт пулярки по Перегудински. Прощай, Марис. Не сердись, что я тебя потревожил. Я стал ужасно рассеянным, ошибся дверью. Лансье побежал за ним, шептал в передней: "Если тебе нужны деньги, я могу дать". Лео молча вышел. Лансье скрыл от жены Это посещение Марта чересчур впечатлительное, она расстроится. Когда она спросила, кто приходил, Лансье ответил, «Ошиблись не тот номер дома». Три недели. Лео прожил в мастерской самба. Было жарко. Полуголый Лео лежал на диване, самба запретил ему выходить на улицу. Лео что-то насвистывал, а самба писал на тюрморт и рассуждал. «В общем, люди — сволочь!» Я верил в искусство, но его делают люди, да людей, значит, и это пакость. Вот Невель пишет стихи, знатокам нравится, а он сидит у немцев в префектуре, проверяет подозрительных. Я не жил в те времена, когда придумали персефону. Боюсь, и тогда было гестапо. Кого-то чествовали, кого-то четвертовали. Мне интересно. Потом консьержки сказали, что у самба прячется парашютист, и Лео пришлось убраться. Он искал подпольщиков, а напал на журналиста Бюиссона, который сказал, что может переправить Лео через Испанию в Лондон, нужны только деньги. Леонтине удалось кое-что унести из квартиры. Бюиссон каждый день требовал еще тыщонку Документы стоят дорого. А когда все было продано, Бюиссон выгнал Лео. Два месяца Лео прожил у крестьянина возле Мелена, работал на ферме. Потом крестьянин сказал «хватит, я уже доказал, что я хороший француз». А вчера жандарм меня спросил, правда ли, что я прячу пшеницу».